Глава 126. но ну уже ребята, говорите», — потребовал Брайант. «Что, черт побери, по-вашему происходит?» «Текстовое сообщение наверняка было от убийцы», — предположил Пен. «Надо же хоть как-то заполнить паузу», — одновременно подумал он. «Но почему она не выходит на связь?» В голосе Брайанта слышалось отчаяние. «Тишина», — сказала Стейси, кладя телефон. «Наверное, у нее села батарейка», — добавила она. «Черт побери, они пытаются обнаружить человека, который активно не хочет, чтобы его обнаружили». «На камерах тоже ничего нет», — подал голос Пен. «До первой из них больше мили и три возможности свернуть по дороге. Босс может быть где угодно». Брайант еще не сообщил Вуди о том, что Ким исчезла, но он не знал, как долго ему удастся сохранять это в тайне. Достаточно одного звонка начальству командиру, и на них вывалится целая куча дерьма. Но сейчас это волновало его меньше всего. А вот если они в ближайшее время не придумают что-то выдающееся, то ему придется самому звонить Вуди. Во что она умудрилась ввязаться и с кем сейчас воюет? «Может быть, убийца велел ей прийти одной? Это объяснило бы ее побег», — предположил Пен. бренд понимал, что, скорее всего, сержант прав. Если командир считала, что дело было сопряжено с риском, она действительно отправилась бы одна. «А может быть, нам надо было все-таки послушать элисон негромко высказалась Стейси. «Она ведь говорила, что не стоит сбрасывать со счетов других возможных подозреваемых, но мы все зациклились на этом даггаре. А может быть, нам нужно было...» «Сейчас это неважно, Стэйси», — прервал ее бренд, глядя на доску. «Даже если бы мы знали имя, это ничем бы нам не помогло. Как и раньше, сейчас нам самое главное — идти по оставленным крошкам и попытаться понять логику убийцы. Это единственное, что подскажет нам, где она может быть». Они несколько минут молча смотрели на доску. Первым гнетущее молчание нарушил Пен. «Все эти преступления практически один в один повторяют реальные события». Юнцы в аналогичной квартире, расположенной всего на три этажа ниже реальной, наручники, батарея, упаковка из-под крекеров — всё точно. Пара средних лет, респектабельная, уважаемая окружающими, а живьём сгорает рядом с тем местом, которое имеет для Ким большое значение. продолжила стейси «А еще это нападение», добавил Брайант. «Точно в том же самом месте, куда ублюдок обычно водил девочек, чтобы надругаться над ними. Надорванная пятифунтовая банкнота, засунутая в карман. И о чем это все нам говорит?» Нахмурившись, спросил сержант. «Что все дело в деталях?» предположила стейси «Наш убийца должен как можно тщательнее соблюдать все детали, чтобы причинить максимальную боль». «Значит, на очереди смерть Доусона», — сказал Пен. Он попытается использовать элисон в роли коллеги, упавшего. «А это, в свою очередь, значит, что мы говорим о какой-то высокой точке», — решила стейси «Ведь Эллисон должна упасть с большой высоты». «И это место должно что-то значить для босса», — добавил Пен. Неожиданно в голове у Брайанта что-то щелкнуло, и он вспомнил нечто, что случилось на неделе. Он вспомнил слова командира. «По коням, ребята», — сказал он, хватая куртку. «Мне кажется, я знаю, куда надо ехать».